Когда открываешь глаза и видишь перед собой улыбающегося синекожего незнакомца, первый вопрос, который приходит в голову, какой диагноз себе поставить. Но потом возвращаются воспоминания. Застанав, я накрыла лицо подушкой. Правильно ли я все поняла? Я провела ночь рядом с иностранцем, которого сама же избила машиной. А он мне улыбается клыкастой улыбкой. Не сошла ли я с ума? Лучше бы сошла, в противном случае мне грозит тюрьма. Может, удастся договориться? С ним вроде все в порядке, вдруг случилось чудо. «Привет», — поздоровался незнакомец. И я моргнула. «Мы с ним разговариваем на одном языке? Тогда что было вчера?» «Или он хорошо владеет несколькими языками, но после аварии не мог связно мыслить?» «Привет, как ты себя чувствуешь?» «Отлично», — ответил мужчина и присел напротив меня на стул, обвив ногу хвостом. Я следила за этой пятой конечностью. «Как она так может?» «Удивительная работа!» «Не понимаю, о чем ты». Пожал он плечами, в свою очередь, не менее пристально рассматривая меня. Мотнув головой, я решила не отвлекаться, раз мы понимаем друг друга. «Ты кто?» «Я ворами «Очень приятно», — вежливо улыбнулась. «Извини, я случайно сбила тебя машиной, и совсем не сильно. Думаю, с тобой все в порядке». Еще раз осмотрев его, кроме нескольких садин, не заметила больше ничего плохого, наверное. Может, тебе смыть краску с тела? Решила сменить тему. Не получится. Это настоящий цвет кожи. Даже не знаю, как тебе лучше сказать. Понимаешь, я инопланетянин и из-за некоторых обстоятельств попал сюда. принадлежу расе драгов. Радостно улыбнулся он мне. Услышав такое, я напряглась. Замечательно. Похоже, придется подрабатывать на дому. Знаешь, хочу сообщить, что тебе невероятно повезло. Я психиатр. Ты попал по адресу.